На другом конце красовался графин с водкой, а подле него солонка, кусочек черного хлеба и полуизгрызанный кренделек. Тут же, опершись локтем о конец стола и задумчиво опустя лысую голову, сидел осанистый мужчина в телячьем ергаке. Ергак, ергак, тулуп шерстью наружу. Он держал между пальцев на весу погасшую трубку и, не обращая ни на что внимания, рассуждал сам с собою. «Мошенник ты!» валет семь с полтиной пароль проиграл саврасова взять нет врешь володька бормотал сидящий явился человек потер полой и стол и убрал карты потом протянул руку к графину стой дурак куда завопил рассуждавший он медленно поднял голову и уставил на нас глаза грабители произнес он опускаясь снова и уронил трубку на пол — Этот теперь ни на что не годен, — сказал Бацов. Вбежал Трутнев и начал торопливо будить протянутого вдоль лавки мужчину в синим пальто с густыми бакенбардами. — Степа! А, Степ, вставай! Граф приехал! Степа отбивался локтем и промотал. — Отстань, не хочу! Ну, пошел! — Эк ты их усахарил, — сказал Бацов Трутневу. — Степа, граф! — крикнул Трутнев над самым ухом. Степа обернулся, оттенил глаза рукой, всмотрелся и вскочил, как встрепанный. В это время Хлюстиков овладел графином, налил рюмку и запел «Чарочка моя» и прочее. «Ах, мсиликонт, миль пардон!» «Извините, право, извините!» — болтали Бакенбарди и кинулись будить лысину. «Петр Иванович, что ж ты? Мы все грабители!» «Ок!» — Петр Иванович еще икнул и замотал головой. «Но не замай его, травят тут», — сказал Бацов. «Мы вышли. Полями, буграми, лощинами, перелесками, то тротом, то шагом» тротом-рысью от французского тро. Проехали мы верст десять и, наконец, спускаясь на луговину, услышали стройный хор песенников. Завидя нас, они перестали петь и начали поить у ручья лошадей и выпускать борзых из фуры. Освобождаясь от заточения, собаки радостно взвывали, прыгали, подтягивались и ласкались к лошадям и охотникам. Некоторые из них стрелой помчались к нам и с радостным визгом начали прыгать на седла к своим господам. — Ты, ларка, — сказал граф Стременному, — возьми теперь к себе обругая, крылата и язву, а мне к чаусу злоима и наградку, а сокола и пташку отдай тому охотнику, которого вот им, граф указал на меня, угодно будет взять к себе в лаз. Пока я благодарил графа за внимание, Стремянный ловко подвернулся ко мне и шептал «Возьмите, сударь, кума Никанора, у него собаки приемисты». Приемисты, то есть хорошо принимают зверь, ловят, схватывают его. Это предложение мне не понравилось. Я отметил на удалову малого Егора. Мы подъехали к стае. «Ну, выбирай любого», — сказала Тукаев, обратясь ко мне. «Они у меня все знают свое дело. У каждого из охотников, на которых я мельком взглядывал, просвечивало в глазах сильное желание попасть ко мне на барский лас. Не желая быть невнимательным к предложению стременного, я решился одним камнем сделать два удара. Ком, Егор, со мной, сказал я трависто. Эх, сударь, забыли, я вам докладывал не Канора, — шептал стременной. Но у брат извини, промахнулся. Егорка с радостным лицом подбежал ко мне и принял на свору сокола и пташку. Поднявшись на крутой бугор, мы проехались в версту полем и остановились у котловины. Граф пригласил гостей и приказал доезжачим занимать места. Стая гончих и красные куртки тотчас отделились от нас и медленно потянулись вверх. — Сударь, не извольте отставать от графа, — шептал Егорка. — Он пойдет налево, за эти дубки. Там, я знаю, лучший лаз. Весь пацовский, стремянный так и пялит туда свои бельмы. Мы спустились и поднялись из оврага, проехали сожжение двести полем и кустарником, — и остановились в голове обрывистой водомойны, которая, расширяясь, постепенно сливалась с котловиной. Граф и Стременной потянулись от нас за дубки. Стратегическое достоинство пункта, избранного Егоркой, если и не удовлетворяло всем потребностям, нужным для опытного охотника, зато зрению моему было чистое раздолье. Под ногами у нас неизмеримо длилась глубокая впадина земли, образовавшее собой болото с высокими кочками, заросшими густым олешником и камышами, олешник-ольха, в широкую ложбину эту, так, кстати, названную котловину, врезывали со всех сторон покатые бугры, пересекаемые лощинами, оврагами и водомойными. Пункт